Глава шестая. Маракеш. Вики. На следующий день Ахмед с утра пораньше до наступления жары повез Вики с клеманс по ухабистой дороге с вершины к подножию горы и пару часов спустя наконец достиг красных крепостных стен Маракеша. Попетляв по извилистым узким городским улочкам, он припарковался в максимальной близости от Медины – старой части города. «Вот это да!» Выйдя из автомобиля, Вики задохнулась от жары, ставшей для нее шоком после прохлады Казбы, и Клеменс с улыбкой протянула внучке большую белую шляпу. Увидев, что Ахмед достает из багажника ее чемодан, Вики сказала, «Все в порядке, я могу сама его донести». Покачав головой, Ахмед сделал шаг назад. «В такую жару тебе будет тяжело, а я привычный». Вики кивнула в знак благодарности и, услышав заунывный гипнотический звук, бросила взгляд в сторону высокой красной башни. «Пять раз в день с минарета мечети Кутубия раздается призыв на молитву», — объяснил Ахмед. «Башня стоит на страже старого города, начиная с XII века». Когда они перешли огромную площадь Джемаа-Эльфана, Вики остановилась, чтобы вдохнуть витавшие в воздухе ароматы мяты, апельсиновых цветков и специй с примесью запахов каких-то животных. Может, верблюдов? У Вики, окунувшейся в этот новый мир, голова шла кругом. «Невероятно!» — без устали твердила она. Просто невероятно. Она рассчитывала подольше погостить в Касбе и слегка обиделась на бабушку, когда та, даже не поинтересовавшись желанием внучки, без обиняков заявила, что ей необходимо переехать в Маракеш. Неожиданный переезд в большой город не мог не нервировать. Но оказавшись здесь, Вики с изумлением смотрела на эту жемчужину Марокко. Теперь ей стало понятно, Почему Марракеш так притягивал к себе людей? Многочисленные мечети, как образцы исламской архитектуры. Группы мужчин в полосатых джалабах. Женщины в фиолетовых, розовых и зеленых кафтанах. Заклинатели змей, шепчущие магические слова. Продавцы воды в красных халатах. Остроконечных шляпах с кисточками и с колокольчиками в руках. А еще журчание воды в невидимых фонтанах. Все это поражало воображение. И тем не менее, Вики не покидало странное ощущение, что она здесь уже была. Задумавшись, она не сразу заметила, что к ней обращается Клемонс. «Прошу прощения, что вы сказали?» переспросила Вики. «И я просто хотела сказать, что в свое время сюда, через всю Африку, приходили караваны верблюдов с грузом рабов, так как здесь был самый большой в Марокко невольничий рынок. «Господи, какой ужас!» Вики живо представила, как лучи палящего солнца обжигают мужчин, женщин и детей, часами стоявших в тяжелых цепях на адской жаре. И даже сейчас, в определенные дни, здесь торгуют верблюдами. Когда они продолжили путь, Вики, привлеченная видом и запахом пылающих углей, замешкалась и посмотрела на бабушку. И та сразу предложила остановиться, чтобы попробовать пончики в сахаре, совершенно восхитительные. Вики, облизывая пальцы, смотрела, как готовят пончики. Она с удовольствием съела бы еще, но уж больно не хотелось выглядеть обжорой в глазах бабушки — скромно удовлетворившиеся одним пончиком. Наверное, потому-то у нее и не было ни грамма лишнего жира. Пончики они запили стаканом свежевыжатого апельсинового сока, который продавали с ярко раскрашенного лотка на колесиках. Ахмед провел их по извилистым арчным проходам медины, так называемым дербам. Вики услышала барабанную дробь, и нежные ритмичные звуки тростниковой флейты. Сердцебиение Марокко. А когда луч света случайно проникал в узкие проемы в розово-красных стенах, окаймлявших переулки, висевшая в воздухе пыль начинала оживать. Вики ужасно хотелось узнать, что находится за этими стенами. Единственным ключиком к разгадке были выцветшие деревянные двери с металлическими шипами. «Интересно, а ей самой удастся отсюда выбраться?» «Если боишься, что не найдешь обратной дороги», — сказал Ахмед, «просто спроси, как пройти к большой площади, и местные тебе покажут». «Ты всегда читаешь чужие мысли?» — рассмеялась Вики. Ахмед улыбнулся, но ничего не ответил. «Исламская архитектура в Марокко отличается простыми внешними формами, чтобы избежать зависти соседей, — объяснила Клеменс. «Здесь считается неприличным демонстрировать богатство». Ахмед подошел к массивной двери из кедра и постучал. «Нам сюда», — сказал он. Дверь открыла, похожая на ястреба, крошечная пожилая женщина с оливковой кожей, резкими чертами лица и крашенными темно-каштановыми волосами в длинном черном платье, с ярко-красной помадой на губах, оранжевым ожерельем на шее и серебряными кольцами на каждом пальце. Она была очень экстравагантной, если не сказать больше. Сказав Ахмеду несколько слов по-арабски и расцеловав Клеманс в обе щеки, хозяйка дома повернулась к веке. Меня зовут Эрта, — сказала она с ярко выраженным нью-йоркским акцентом. А ты, наверное, Вики? Моя внучка, кивнула Клемонс, и Вики с удивлением уловила в ее голосе гордые нотки. Надеюсь, твоя маленькая квартирка свободна. Вики собирается какое-то время пожить в городе. Конечно, следуйте за мной. Вики поразила непохожесть этих двух женщин. Если Клеменс была высокой и элегантной, то миниатюрная Этта походила на хищную птицу и одевалась вызывающе театрально. «На самом деле, мое жилище — это большой дом и примыкающий к нему дар, соединенные между собой», — объяснила Этта. «Один позади другого». Риад в переводе с арабского означает «сад». А дар — просто дом. Они прошли подаркой, оказавшись во власти волшебных чар тайного внутреннего сада, где воздух был напоен благоуханием роз, по стенам ползли усыпанные кружевными грознями плети бугенвилеи, а в глиняных горшках рос ярко-красный гибискус. На пальмах щебетали птицы, из фонтана в виде рыбы струилась вода. Лучи солнца преломлялись на синей плитке, которой был вымощен двор, а в маленьком бассейне вокруг фонтана отражались дрожащие пальмовые ветви. Сад буквально заворожил Вики. В этом саду время замедляет свой ход. Как думаешь? спросила клемонс и Вики заметила, что бабушка как будто внезапно оттаяла. Так и было задумано. «Однако не стоит особо раскатывать губу, дорогуша. Сад — это лучшая часть моего дома!» Это провела их наверх по выходящей в сад лестнице и, остановившись перед одинокой дверью, отперла ее со словами. «Это будет твоей личной лестницей, если захочешь остаться. Квартира полностью автономна!» Спокойный интерьер квартиры удивил Вики закрыв за ними дверь это остановилась, раскинув руки словно демонстрируя роскошный дом кинозвезды. этот театральный жест вполне соответствовал внешнему виду хозяйки и хотя квартира определенно не выглядела слишком роскошной она как никак была двухкомнатной спальню от крошечной ванной отделяла выцветшая деревянная ширма с тремя створками эта ширма «Зуак», — объяснила Этта, — «нуждается в реставрации». «Надеюсь, тебе здесь понравится». Вики энергично кивнула. В задней комнате с выкрашенными синей краской стенами стояли лишь две односпальные кровати и платяной шкаф. Ахмед положил чемодан на одну из кроватей. В гостиной, совмещенной с маленькой кухонькой, стены были оранжевого цвета, а вся обстановка состояла из дивана, кресла, старого вытертого ковра, медного кофейного столика и кожаного пуфа. Из гостиной можно было попасть на лоджию, как назвал ее Ахмед, или веранду, выходившую на внутренний сад, но со ставнями, которые можно было закрыть. «Мне нравится», — улыбнулась Вики. Все ее сомнения улетучились, когда она вслушалась в пение птиц И посмотрела вниз на сочную зелень сада, где карликовые пальмы и горшки с гигантскими лиственными породами казались таинственной экзотикой. Увидев, как на лист опустилась маленькая коричневая птичка, Вики сочла это добрым знаком. Да и вообще, когда приедет ее кузина Ба, здесь не будет так одиноко. Спасибо тебе, это, сказала Клеманс. «Итак, договорились, я буду счастлива принять твою внучку в своем ряде». И тут Вики внезапно забеспокоилась, ведь Б.А. порой ведет себя ужасно легкомысленно и сумасбродно. «Через пару дней ко мне из Англии приезжает кузина», повернувшись к этти на человеке. «Вы не против, чтобы она пожила здесь со мной?» Она свободно говорит по-французски, так как ее мать, моя тетя Флоранс, наполовину француженка. «Ах, значит, она, как и я, метиска?» Увидев, что Вики озадаченно нахмурилась, это расхохоталась. «Ой, я знаю, что у меня самый настоящий нью-йоркский акцент, но моя мать была марокканкой. Мое арабское имя — Эттра». «Очень красивое имя. Вы должны им пользоваться. Когда я пошла в школу в Нью-Йорке, меня стали звать Эртой, и имя ко мне сразу прилипло. Жаль. А вы не смогли бы хоть немного научить меня марокканскому-арабскому?» «Конечно. И я с удовольствием приму у себя твою кузину, если она будет хорошо себя вести». Со строгим видом сказала Эрта, и, заметив... Вытянутое лицо Вики снова громко расхохоталось. «Платить за квартиру буду я», — заявила клемонс «Ой, нет», — возразила Вики, — «все в порядке. Я сама заплачу». «И, тем не менее, я настаиваю. Ахмед отвезет тебя на рынок. Там ты сможешь найти недорогие мелочи, чтобы навести уют и чувствовать себя как дома». Вики хотела обнять клемонс но не решилась. Клеманс уже не казалась такой суровой, как при первой встрече, но по-прежнему была сдержанной, а прямо сейчас немного рассеянной. «Мы можем поговорить?» спросила Вики, «прежде чем вы уйдете». «Меня сейчас ждут дела», — внезапно заторопившись, ответила Клеманс. «Но мы можем встретиться за ланчем в кафе «Де Франс», «Ахмед покажет тебе дорогу, вот там и поговорим». Несмотря на волнующую перспективу пожить в квартире в сердце города, Вики не могла скрыть своего разочарования. Ну вот, ей опять не удалось ничего узнать. Она молча кивнула, ведь у нее накопилось много вопросов. «Только смотри, чтобы тебя не надули на рынке», направляясь к двери, добавила Клеманс. «Здесь нужно торговаться, а вообще будь осторожна. Рынок — опасное место. Главное, не забывай, где находишься».